относятся прежде всего букеты. Букет Грузии, букет Азербайджана, краснодарский букет. Они соответствуют высоким международным стандартам. У них мягкий, слегка бархатистый, достаточно полный, с приятной терпкостью вкус и очень нежный, но не особенно сильный аромат. К сожалению, эти наивысшие сорта малоизвестны широкому кругу потребителей. Сорт «Экстра» по цене одинаковый с букетами. Обычно все же отличается от них отсутствием тонкого аромата, хотя и обладает, как правило, полнотой вкуса. Если же говорить не о характерных чертах высших сортов, а о наиболее типичных признаках основных групп наших чаев, то краснодарские чаи, лучшие их сорта, более бархатистые, мягкие и сладкие, более душистые по сравнению с другими советскими чаями, особенно если они фасованы недалеко от места сбора, например, на Адлерской чайразвесочной фабрике и хранились при правильных условиях. Вместе с тем, краснодарские чаи наиболее чувствительны климатическим колебаниям и недостаткам хранения. И быстро теряют не только аромат, но и вкус, если их сбор совпадает с дождливым сезоном. К тому же они крайне плохо переносят транспортировку и перефасовку. Вот почему краснодарский чай, фасованный в полкилограммовые пачки на месте сбора, отличного качества. А тот же чай, перефасованный в мелкие пачки, на фабриках Одессы, Рязани, Низкова. Нежные, но слабоватые краснодарские чаи приятно пить небольшими добавками индийского или цейлонского чая. Грузинские чаи более резкие и терпкие по сравнению с краснодарскими. В случае хорошей кондиции они обладают полным бархатистым, терпковатым и лишим присущим характерным вкусом, который они унаследовали от своего предка Киммыня, Вкус этот не похож на чайный вкус индийских чаев. Именно это обстоятельство порой сбивает потребителей, привыкших связывать понятие «чайный вкус» с резким вкусом индийского или цейлонского чая. Однако вкус грузинских чаев более приятен, если его удается четко выявить правильным завариванием. Что же касается аромата грузинского чая, то он тесно связан со вкусом и в рядовых сортах выражен слабо, а в букетах довольно отчетливо. Грузинский чай можно успешно купажировать с индийским и цейлонским, но лучше этого не делать, так как при этом специфические особенности грузинских чаев смазываются. Примером такого купажа является чай номер 36, первый сорт. Лучше увеличивать навеску листового грузинского чая, его норму, на каждую заварку. Дело в том, что потребителя не устраивает невысокая экстрактивность грузинских чаев, а точнее слабая окрашиваемость настоя по сравнению с настоем индийского чая. Увеличить концентрацию настоя можно только путем увеличения дозы завариваемого чая. При высокой концентрации настоя и правильной заварке грузинский чай обнаруживает все свои положительные качества. Тонкий аромат, приятный, своеобразный, нерезкий, бархатистый вкус. Чрезвычайно важно для развития аромата и вкуса при заваривании соблюдать особый тепловой режим, высокую исходную температуру чайника и температуру помещения выше 20 градусов Цельсия. Только при соблюдении этих условий грузинские чаи можно оценить по достоинству. В главе о заваривании дается способ обращения с грузинским чаем. В последние годы потребитель обращает внимание на снижение качества грузинского чая, особенно его вторых и первых сортов. И прежде всего на слабость или отсутствие аромата, резкий, жесткий, или пустой вкус. Эти показатели снижения качества сухого чайного листа уже нельзя исправить правильным завариванием. Они обычно являются результатом